Глава 27. Не ждали. В неба вернулись только к вечеру. Фауст, несмотря на испорченное настроение, все же показал нам город. Мы пообедали в одном из уютных ресторанчиков, прогулялись в Центральном парке и даже вблизи осмотрели здание Лунного театра. Но особого восторга я, вопреки ожиданиям, не испытала. Нет, не то чтобы город мне не понравился. Он был восхитительным не похожим ни на один из наших земных городов, а побывать я много где успела. Просто все меркло по сравнению с тем поцелуем, что подарил мне Фауст в текстильной лавке. А еще за все время прогулки мы с Фениксом, дай бог, паре-фраз перекинулись. Если б не Стаська, что заваливала блондина вопросами и болтала без умолку, так бы и ходили с ним молча всю дорогу. От этого было не по себе, и исправить положение я, увы, никак не могла. Откровенно говоря, я даже взглянуть на него прямо опасалась. Боялась, что встретимся взглядами. И держалась на приличном расстоянии, чтобы, не дай бог, не соприкоснуться руками. Я ведь помню, какие у него руки. Наглые, нетерпеливые, горячие. В общем, мысли мои были совсем не о том... А о чем они еще могли быть, когда мужик постоянно маячит перед глазами? А потому должного впечатления наша экскурсия не произвела. Да и, признаться честно, я с нетерпением ждала того момента, когда мы вернемся в замок и можно будет запереться в своей комнате, подальше от блондина и мыслей о нем. И вот мы, наконец, подъехали к воротам, остановились у ступени крыльца и... Я поняла, что рана радовалась ибо у этого самого крыльца стоял еще один экипаж. И, судя по тому, как красноречиво выругался Фауст, гости в замке были отнюдь не из приятных. А значит, спокойный вечер так и остался в моих мечтах. Опасения подтвердились, стоило нам войти внутрь. В огромном холле копошилась уйма народа. Видимо, гости приехали прямо перед нами, а среди них в сторонке от основной суеты стояла она». Высокая блондинка с тонкими аристократическими чертами, в идеально сидящем по фигуре платье, с идеальной укладкой, идеальным макияжем и четвертым размером бюкста. Я аж поразилась, как можно одновременно иметь осиную талию и такую шикарную полную грудь. Ее бы прям сейчас на обложку плейбоя. Можно даже без самой хозяйки. В общем, внешность конкурентки меня, мягко говоря, впечатлила. Но самое неприятное произошло потом. Блондинка одарила Феникса приторно-сладкой улыбкой и, присев в подобии реверанса, протянула мужчине ручку. Фауст без промедления приблизился к своей ненаглядной и приложился к тонким ухоженным пальчикам. И сделал это он настолько галантно, настолько уважительно, что я внутренне позавидовала. Если вспомнить, с каким выражением лица и в каких словах Феникс впервые приветствовал нас, то сразу становится понятно, кто тут леди, а кто так. Просто мимо проходил. Да и блондин не спешил нас представлять. Мы со Стаськой так и стояли за его спиной, неуверенно переминаясь с ноги на ногу. Точнее, неуверенно переминалась я. Сестричка же сверлила спину Феникса отнюдь недружелюбным взглядом. Того и гляди бросится на него с кулаками. Фауст тем временем оторвался от белоснежной ручки и, не скрывая удивления, произнес. «Мы ждали вас только завтра с утра». «Я тоже думала, что приедем завтра, но дорога заняла меньше времени, чем мы рассчитывали. Так что я не отказала себе в удовольствии устроить маленький сюрприз». С хитринкой в глазах улыбнулась блондинка. «Надеюсь, я не сильно помешала твоим планам?» «Нет, что ты!» — вежливо ответил Фауст. «Но давай еще к ногам ее расстелись, тряпка половая! Такой воспитанный, что аж тошно! В таком случае распорядись приготовить мои покои!» Прощебетала наша красотуля, а Феникс вдруг замялся. «Боюсь, это невозможно!» — нехотя признался Фауст. С благородного личика нашей невесты мигом сошло все напускное благодушие. Кажется, услышанное ее совершенно не обрадовало. «Почему это?» «Как-то угрожающе выгнула тоненькую бровь блондинка». «Потому что они уже заняты», — был вынужден сообщить Фауст. «Но так освободите их!» Практически потребовала блондинка, но Феникс на сей раз не прогнулся. «Это невозможно». Со всей твердостью ответил мужчина и неожиданно повернулся к нам с сестрой. «Ой, кажется, настал наш черед выйти на сцену. И что-то мне подсказывает, что те самые покои заняты именно нами. Да, нехорошо вышло. Интересно, это они нарочно или в замке острый дефицит комнат? Тия, позволь тебе представить гостей нашего дома». «Любовь и Станислава Орловы. Девушки, это моя невеста, леди Тиарна Девиньяш. Мы с сестренкой синхронно сделали шаг вперед, а вот что делать дальше, обе не знали. Руки целовать точно не надо, пожимать вроде не принято. Чмоки-чмоки в щечку, эм, а фиг знает, как это тут воспримется. Да и я сама не горю желанием приближаться к этой выскочке» а уж преклоняться перед ней тем более». В итоге я тупо улыбнулась. Стаська улыбнулась хищно. Тярна вышла из положения достойнее. Она лишь вежливо склонила светлую головушку и внимательно осмотрела нас с сестричкой поразительно яркими синими глазами. «Я так понимаю, мои покои заняли ваши... гостьи?» – поразила своей догадливостью блондинка. «Верно». Не стал отрицать Фауст и тут же привел железный обоснуй. «Ты же знаешь, это единственные покои в замке с двумя смежными спальнями. А сестры не хотели разлучаться». «Что? Это мы не хотели?» «Да нас даже не спрашивали. Да я бы с удовольствием. Если б, конечно, знала, что это повлечет за собой такие разборки». «Вот по взгляду вижу, синекая дамочка уже нас не взлюбила» хотя мы еще даже и парой фраз перекинуться не успели. «Хотя я ее не взлюбила еще до того, как увидела. Так что будем считать, что мы квиты. Знаю, именно по этой причине я их и облюбовала», — недовольно фыркнула Тия. «Ну и куда мы поселим мою компаньонку? Ты же знаешь, мне необходимо, чтобы Жустин была в максимальной близости». Тиа бросила быстрый взгляд на незаметную серенькую девушку, суетящуюся вокруг многочисленных чемоданов. Впрочем, услышав свое имя, компаньонка тут же отвлеклась от своих забот и с интересом навострила ушки. «А я подумала о том, как же у них все запущено. Без компаньонки она, видите ли, не может. На кой она ей сдалась? Сопли вытирать? Ну и нравы!» Одним словом, безрукие аристократы. «Не беспокойся», — попытался успокоить невесту Фауст. «Мы подберем вам соседние комнаты. Я понимаю, что это не совсем удобно, но это вынужденное неудобство долго не продлится. Девушки послезавтра уезжают». «Так, так, так», — он сказал, «девушки уезжают». «А Фауст что же, не едет?» «Или просто не хочет сообщать об этом драгоценной невестушке». «Ну да, она и так недовольна, а тут еще такая новость. Тянет как минимум на скандал». «Что ж», — была вынуждена согласиться леди давиньяж. «В таком случае, пока готовят мои новые покои, не составишь ли мне компанию на прогулке?» — спросила Тиарна и демонстративно взяла Фауста под локоть. «Разумеется». Все так же вежливо ответил блондин и поудобнее перехватил тоненькую ручку с нежным розоватым маникюром. Далее сладкая парочка фениксов, не прощаясь, удалилась на прогулку, а мы стояли. Собственно, там, где стояли. Состояние у меня было малость пришибленное, и идти мне вообще никуда не хотелось. «Стерва!» прошипела вслед удаляющимся голубкам Стаська и вдруг резко схватила меня за локоть, и с силой потащила вверх по лестнице. «Пошли, хватит из себя дохлую рыбу строить, нам нужен план захвата». «Какой еще план?» вяло поинтересовалась я. «Какой, какой?» передразнила сестричка. «Говорю же, план захвата». Хотя нет, не так. «Сначала выдворение противника со спорной территории, а потом ее захват». Признаться честно, я ничего не поняла. «Нафиг нам сдались какие-то территории». Но спорить со Стасичкой не стала. Настрой у нее был боевой, а значит, мне предстояло как минимум внимательно ее выслушать. Спустя десять минут я с офигевшим взглядом сидела на Стаськиной кровати и слушала ее же бредовый план. Никак иначе я это назвать не могла, ибо в принципе не понимала целей всей этой авантюры. «Стася, ты с ума сошла! Я не буду этого делать!» Возмутилась я после того, как прослушала пункт номер два под кратким названием «Дискредитируем белобрысую мымру». Первый пункт был, к слову, не лучше, ибо носил он не менее звучное название «Демонстрируем прелести». Правда, после сравнительного анализа пришла к выводу, что этих самых прелестей у Тиарны на целых два размера больше, и первый пункт был шустренько переименован в «Демонстрируем преимущество». «Почему не будешь?» – всерьез удивилась сестрица. «Потому», – передразнила я, – «я вообще не собираюсь вмешиваться в их отношения. Значит, Фауст тебе не нравится». Беспардонно поинтересовалась эта мелкая провокаторша. «Нет, то есть да, в смысле нравится». «Ага», – победно воскликнула девчонка, будто только что выудила из меня величайший секрет современности. Но все равно я не собираюсь его отбивать. Тем более у невесты. Кишка танка Попыталась взять меня на малявка, Но я не поддалась. Причем тут это? Просто как ни крути, у нас с ним все равно ничего не выйдет. Я из одного мира, он из другого, забыла. Напомнила я сестрице о значимом таком препятствии. Как оказалось, значимым оно виделось только мне. «Когда это кому мешало?» — флегматично махнула рукой Станислава. «Настоящий мужчина ради возлюбленной и в другой мир переселится». «Не говори чушь!» — фыркнула я. «Сдался ему наш мир. Тут у него семья, титул, положение. А в нашем мире что его ждет? Возможность раз в сутки обращаться в говорящую курицу и молиться, чтобы случайно не стать барбекю». «Ты утрируешь», — попыталась воспротивиться Стасечка. «И вообще нельзя быть такой пессимисткой?» Взмахнула руками эта оптимистка. «Нет, дорогуша, я говорю реальные вещи. А вот ты подцепила где-то заразу под названием розовые очки. Снимай их давай и здраво смотри на ситуацию». Стаська от такого наезда нахмурилась, надулась и обиженно выдала. «Значит, не будешь Феникса отбивать». «А я-то думала, ты натура романтичная. Я в тебе разочарована». И с этими словами удалилась в ванную. Я еще немного посидела, поразмышляла, пострадала из-за несправедливости и судьбы и последовала примеру сестренки. Все же скоро ужин, и на него следует явиться свежей и собранной, особенно учитывая тот факт, что компания за этим самым ужином предвидится не очень приятное.